Глава 7. Далекие звезды. Аня. За окном иномарки уже минут 20 мелькают яркие огни ночного города. По левую руку, степенно развалившись в кресле водителя, сидит Артур. Я рядом. Плавно, как огромный лайнер по морским просторам, автомобиль царева плывет по пустому проспекту в сторону моего дома. Нежный голос Тейлор Свифт наполняет салон осязаемой романтикой. А огромный букет белых роз на коленях, подаренный Артуром просто так, пьянящим ароматом, кружит голову. Царёв постарался на славу, оставляя мне все меньше и меньше причин для отказа. Чертово колесо, сладкая вата, ужин в итальянском ресторанчике и цветы. Артур точно знает, как растопить девичье сердце. «Когда ты ко мне переедешь...» В такт песни он постукивает указательным пальцем по рулю. «Нам не придется колесить через весь город». «Если...» Задумчиво смотрю, как на внушительной скорости мы пролетаем мимо кустов шиповника, аккуратно обрамляющих опустевшие тротуары. И буквально на миг вспоминаю о Соколове. Интересно, как он там? «Что если, Анька?» «А...» — оборачиваясь на голос. «Что ты спросил?» «И о чем ты так старательно думаешь?» «Интересуется Артур...» на мгновение столкнувшись со мной взглядом. Впрочем, знать об Илье ему не обязательно, правда? Ты сказала «если». Никогда перееду, а «если», — пожимаю плечами я, утопая в чарующем аромате роз. Хм, мне казалось, мы обо всем договорились. Разве нет? Царёв нервно потирает нос, а я кусаю губы, никак не решаясь произнести «нет». Обычное слово, всего три буквы. Но как же неловко отказывать Артуру именно сейчас. Чёрт меня дернул с этим, если испортить такой чудесный вечер одним махом верх идиотизма. Чего молчишь, Ань? Беглый взгляд в мою сторону. Настороженный, додошный. царев не отстанет, а я так не хочу ссориться. Не сегодня. Я тебе завидую, царев, Тормошу в руках колючие стебли роз, на ходу придумывая отговорку. Ты всё для себя решил, где жить и с кем, куда пойти работать после учебы и на какой курорт отправиться будущим летом. А я даже не знаю, что люблю больше, стихи или прозу, чай или кофе. Я не готова к переменам, понимаешь? И к совместной жизни с парнем тоже. Но об этом молчу. Давать очередной повод для смеха над собой совершенно не хочется. Я старомодная, несовременная, отсталая а может, просто не люблю царева так, чтобы, сломя голову, бежать за ним на край света. «Поэтому я и рядом», — не без гордости в голосе заявляет Артур. «Без меня ты пропадешь. а с тобой умру от скуки. Господи, откуда только эти мысли берутся в голове? Еще летом мой мир сужался до границ одного единственного парня. Так что изменилось?» Взглядом скольжу по профилю Артура. Ни одного изъяна. царев красив, как бог. Силён, умен, успешен, в конце концов. Нет, я не дура. Прекрасно осознаю, что парень слева от меня полон неоспоримых достоинств. Но рядом с ним, даже сейчас, сердце не ускоряет ритм, слова не путаются, а губы не жаждут поцелуев. Быть может, я просто начиталась любовных романов, где от бешеных чувств сносит крышу, а сумасшедшие бабочки до да одурища кочат в животе. Рядом с Артуром ничего этого нет. Я не вижу в царёве опору, не могу до конца довериться ему. Я боюсь оступиться. Как огня опасаюсь запоздалых сожалений. Так можно ли назвать мою симпатию к Артуру любовью? Ответ очевиден. Да? Гоню от себя эти глупые мысли. Просто любовь бывает разная, верно? Спокойная, как морская гладь во время штиля. И взрывная, когда страсть затмевает глаза, а нервы накалены до предела. Каждому своё. Нам с Артуром достался штиль, и, наверное, это не так уж и плохо. Знаешь, в чем твоя проблема? Царёв резко тормозит на перекрестке. Ремень безопасности грубо впивается в кожу, останавливая поток моих сумбурных размышлений. — Ты, Анька, слишком много думаешь, — усмехается Артур, но я замечаю, как за маской напускного веселья растёт его раздражение. А еще постоянно чего-то боишься. Да, Артур, ты прав. Я трусиха, нерешительная дурочка, своими отказами загоняющая сама себя в угол от царева к другой девушке. Но переступить через собственные принципы значит предать. Ты прав, наконец решаюсь на разговор. Я боюсь. Неосознанно, дико, да и коты, но не Артура. Ни переезда, ни наших отношений. Я боюсь, что иду не туда. Чувствую еще шаг и обязательно обожгусь. «Рассуждаешь, как малолетка», — фыркает Царёв, перехватывая руль. «Нет, я понимаю, побег твоей матери подкосил веру в людей и в сам институт брака, но кто сказал, что у нас будет так же?» «Артур, ну какой брак в двадцать лет?» Растерянно мотаю головой, скрывая раскрасневшиеся щеки закопной русых волос. Мы даже универ еще не закончили. Ясное дело, что поженимся позже, когда оба встанем на ноги. Пропустив пешехода, царёв Рьяна давит на газ, от отчего меня с силой вжимает в сиденье. Пока просто съедемся, притрёмся друг к другу, проведем, так сказать, тест-драйв семейной жизни, а там видно будет. Тест-драйв? Мне кажется, или розы в моих руках перестали радовать своим ароматом. Ты хочешь взять меня на тест-драйв? «Вечно ты все выворачиваешь наизнанку», — тянет Артур. «Это образное выражение. И не тебя, а просто потренироваться жить вместе». «Зачем?» — искренне не понимаю. «Неужели без тренировки никак?» «Я правда не догоняю. Если люди любят друг друга, им вместе будет в кайф везде и всегда. А когда любви нет, то сколько ни тренируйся, и только один разочарование». Хочешь, чтобы вышло, как у твоего отца? Словами бьет на отмуж царев, словно не знает, как неприятно мне касаться этой темы. Как, кстати, у него с работой? Нашел что-нибудь? Да, кажется, да. Вру, но выходит неубедительно, и царёв тут же это подмечает. Аня, ты батя, передай, что он всегда может обратиться к моему старику. Вроде участливо предлагает Артур, однако ощущение, что меня снова окунули в чан с помоями, не покидает. Отцу не впервой вытаскивать твоего из болота неудавшейся жизни. Тесный салон авто заполняется циничным смехом, от которого тошнота подступает к горлу. Вот так, одной фразой Царёв сумел вдребезги разбить всю магию сегодняшнего вечера. Отворачиваюсь к окну, чтобы спрятать слезы, и тихо прошу останови здесь здесь громыхает царев ты обиделась что ли и снова смех понимая что артур не со зла но черт как же хочется сейчас испариться глупо обижаться на правду даже не думая сбавлять обороты царев продолжает глумиться над моим отцом признай папаша твой неудачник года мямля раскисшая без женской юбки довольно Верещу не своим голосом. «Останови!» Лихорадочно вспоминаю, хватит ли в кошельке денег на такси. Да хотя какая разница? Лучше пешком, чем так. До твоего дома три квартала. царев стучит кулаком по рулю. А на улице темень. Плевать, поймаю такси. Не дури, Ань. Да и что я такого сказал? Все сильнее заводится Артур. Грош цена такому мужику, который без бабы и дня не может. Он мой отец. Так, на всякий случай напоминаю, все еще надеясь, царев поймет, что перешел границу и извинится. Родители не выбирают, верно. Тебе просто не повезло. Останови свою чертову колымагу, чувствую, как тушь грязными разводами холодит кожу век. Или спрыгну на ходу. Идиотка! Вопит царев, то и дело отвлекаясь от дороги, чтобы удостоить меня гневным взглядом. Не смей! Ситуация его бесит. Артура вообще раздражает все, что идет не по плану. Но пока эти планы не будут согласовываться со мной, пока он не перестанет принижать моего отца и решать за меня, как жить, ничего у нас не выйдет. Шмыгая носом, отстёгиваю ремень безопасности и со всей силы толкаю ручку двери. Где-то на уровне подсознания надеюсь, что она заблокирована, но, видимо, на этом девайсе царев старший при выборе подарка сыну сэкономил. Дверь открывается на раз-два, а я едва не вываливаюсь. Дикий виск тормозов заглушается моим пронзительным и истошным. От страха, моментально парализовавшего каждую клеточку тела, зажмуриваюсь, неистово цепляясь за все, что только попадается под руку. «Чокнутая!» — орёт, как резанный Артур, и рывком тормозит на обочине. «Дура! Ты же могла убиться!» — Кротит головой. Бьет по рулю, явно не рассчитывая силы, а потом, без малейшего намека на нежность, хватает меня за плечи и начинает трясти. Что же ты творишь, Анька? Ухожу от тебя, срывается с губ. Не будет никакого тест-драйва, Артур. Не со мной. Царёв смеется нервно, натужно, не веря, разумеется, и списывая мои слова на пережитый испуг. Ждет, что я заберу свои слова обратно. От таких, как он, не уходит. Глупости. Артур встревоженно ищет глазами сожаления на моем лице, а не найдя, сникает. Мы оба понимаем, что я не отступлюсь от своих слов. Наше отношение — ошибка, пора уже признать. Мы чересчур разные, и не стоило нам и начинать. «Ты бросаешь меня?» — задает он вопрос в лоб. Нас обоих трясет. Меня от страха, царева от негодования. Меня? — брызжет слюной Артур. Он так близко, что мне не стоит никаких усилий коснуться ладонью его щеки. Немного колючий, некогда родной и любимый. Что с нами произошло? Мы друзья. Дрожащими пальцами тянусь к его лицу. Этого не изменить, Артур. Проваливай. Царёв шарахается от меня, как от чумы, и, вернувшись на водительское место, зло выплёвывает. «Пошла вон!» И дружбу свою с собой забери. Мне нахрен она не нужна. Как знаешь. Бросаю прощальный взгляд на Артура. Мертвой хваткой, вцепившись в руль, он тяжело дышит и бессмысленно смотрит вперед. Ему больно, неприятно и тошно. Будь осторожен. Перекладываю букет на свое место, а сама как можно скорее выныриваю в ночную прохладу. Вот и все. Не уходи, Ань. Прости меня. Раненым зверем ревет царев, но я лишь качаю головой. Ты пожалеешь, Румянцева, одумаешься и сама придешь. Нет, не могу говорить. Три заколдованные буквы никак не хотят обретать форму слова. Я просто захлопываю дверь и делаю шаг в сторону. Я не вернусь. Вижу, как Артур мечется по салону, стискивает челюсти и бьёт по приборной панели, а потом закрываю глаза. Если любит не уедет. Автомобиль резко срывается с места и уносится прочь. Смотрю, как растворяются в темноте красные огоньки фар, и никак не могу унять дрожь. Пусть так, пусть одна на обочине спящего города, зато никому и ничего не должна, вольна поступать по совести, без оглядки на капризы Царева и его вечные придирки. Глубокий вдох. Впервые за долгое время он кажется неимоверно легким. Свобода дурманит с первых секунд, но вместе с ней приходит и страх. Растерянный взгляд по сторонам, сутулые фонари, одинокие тротуары, мерцающие в вывески закрытых магазинов и ни единой живой души поблизости становятся не по себе. Каждый шорох рисует в воображении ужасающие картины, каждый скрип колючим холодом царапает нервы. Пытаюсь сообразить, где нахожусь, И вздрагиваю, когда мобильный в кармане начинает задорно вибрировать. Незнакомый номер лишь добавляет сумятицы в мысли. «Да», — отвечаю тихо, продолжая с опаской оглядываться по сторонам. «Алло, Аня? Это Илья». Бархатистый баритон Соколова проникает под кожу. «Ты мне нужна прямо сейчас». «Что случилось?» Стараюсь взять себя в руки, но голос все еще дрожит вместе со мной. «А у тебя?» — обеспокоенно спрашивает Илья. «Неважно», — отмахиваюсь я. «Рассказывай». «Ты первая», — настаивает Соколов. «Ладно», — переступаю с ноги на ногу. Я сейчас стою посреди опустевшей улицы и, вздрагивая от каждого шороха, пытаюсь понять, как добраться до дома. «Твоя очередь». Я стою голый посреди комнаты. С меня стекают остатки геля для душа и чей-то протухший «Суп». А рыжий сосед, которого я принял поначалу за голубчика, так странно косится в мою сторону, что начинаю переживать. Может, я поспешил с выводами касательно его ориентации? Ты серьезно? Позабыв об осторожности, начинаю хохотать на всю улицу. Петухов? Да об этом рыжем ловелась и легенды по универу ходят. А откуда суп? И почему ты голый? Безответная любовь Нинели не знает границ, — горько вздыхает Илья. Комарова тебя раздела и супом облила. В животе начинает покалывать от дикого смеха. «Ты ее знаешь?» «О, Нинель — достояние ночфака!» — хихикую в трубку. «Столько рыцарей полегло у ее мощных ног! И не сосчитать! Ты влей пылюш!» «Тебе смешно?» — возмущается парень, но, чувствую, сам едва сдерживает улыбку. «А тебе нет?» «Не могу успокоиться!» Стоит представить Соколова голым, в ужасе, убегающим от Нинели, как снова заливаюсь смехом. «Вообще-то мне холодно и неуютно», — задумчиво произносит Илья, чем возвращает меня в реальность. «Мне тоже». В трубке воцаряется молчание, Соколов гулко дышит, а я ловлю себя на мысли, что не хочу прощаться. «Можно я к тебе приеду?» — спустя вечность просит Илья. «Куда ко мне?» Снова верчу головой. «На перекресток Суворова и Солнечный? Без разницы. Куда угодно. Я вызову такси». «Ладно», — соглашаюсь почти сразу. «Только оденься, Илюш». «Боишься не устоять?» — с иронией подмечает Соколов, провоцируя мои губы вновь растянуться в улыбке. «Переживаю за таксиста». «Ладно», — повторяет он за мной. «Никуда не уходи. Я скоро». «Жду». Сбрасываю вызов, но улыбаться не перестаю. Илья приезжает минут через двадцать. Волосы влажные, одежда не по размеру, но все это блекнет на фоне его очаровательной улыбки и загадочного блеска глаз, света едва раскрывшей голубые лепестки незапутки. «Что ты здесь делаешь одна посреди ночи?» — горланит соколов и в два шага преодолевает расстояние от такси до меня. Высокий, мощный. От него веет надёжностью и силой. Рядом с ним вмиг отступают страхи и совершенно не хочется домой, а еще тают, как первый снег, воспоминания об Артуре. А где обещанный суп? Стою на носочки и позволяю себе коснуться упругих прядей белокурых волос. Бог наградил Илью непростой судьбой, но даровал ангельскую внешность. Смыл, пока ждал такси. Соколов внимательно осматривает меня. Оказывается, отключение воды носило крайне непродолжительный характер. Уголок его губ игриво ползет вверх. «Расскажешь?» «Я немного робею под пристальным вниманием. И что Илья пытается во мне разглядеть?» «А ты?» «Мне кажется, Илья Соколов подбирается все ближе и ближе, широкой спиной, укрывая от ветра и опасности ночного города. «Твоя очередь быть первым!» «Опускаю глаза» и в знак поддержки переплетаю наши пальцы. Так спокойнее. Илья не противится. Наоборот, нежно сжимает мою руку, в рассыпную посылая мурашки по коже. Это просто ночь. Ничего больше. Ничего личного. Правда? Наверное, зря я взяла Соколова за руку. Отчего-то сейчас наши переплетенные пальцы не кажутся мне таким уж безобидным дружеским жестом. Да и Илья тяжело дышит, продолжая взглядом, прожигать во мне дыры. Уверенно думает невесть, что... Жалеет, что сорвался посреди ночи, ищет причины уехать обратно. Но как же приятно ощущать его тепло на кончиках озябших пальцев. Проводишь до дома, смущенно бормочу, не решаясь поднять глаза. Затем и приехал. Мягкий тембр его не взрослого голоса волнами жара растекается по телу. «Да что же со мной такое?» Это ведь Соколов, моё партийное задание, зеленый первокурсник, нуждающийся в помощи. Неужели глоток вина за ужином с Царёвым так сильно помутил сознание, что вместо вчерашнего выпускника школы я вижу перед собой умудрённого опытом мужчину, взрослого, заботливого, притягательного? Что есть силы, мотаю головой, прогоняя шальные мысли. Ты чего? Смеется Илья, свободной рукой, убирая мне за ухо выбившуюся прядь волос. Запрещенный прием сводит на нет все старания не замечать очевидного. Соколов мне нравится. Очень. Это я так, чтобы не заснуть. Ночь же. Слова путаются, а щеки горят огнем. С этим срочно нужно что-то делать. Не хватало только влюбиться в парня, который даже себя не помнит. Резко разворачиваюсь, высвобождая ладонь. Нам туда! Не дожидаясь реакции Соколова, несусь вперед. Сейчас все пройдет, верно? Усмехаясь своим мыслям, Илья спешит следом, не достает вопросами, не вгоняет в краску, просто идет. Ты всегда такая? Насмешливо доносится в спину, стоит свернуть за угол. Какая такая? На долю секунды оборачиваясь к Илье. Зря. Снова этот гипнотизирующий взгляд Казановы, перед которым невозможно устоять. Это просто последствия пережитого стресса или разочарования в цареве, и точка. «Странная», — по-доброму смеется Соколов, продолжая меня догонять. «Немного забавная и придурковатая, что ли?» «Как ты сказал?» — каменею на месте. «Придурковатая?» От неожиданности Илья врезается мне в спину, и мы снова оказываемся слишком близко. «И это мне говоришь ты? Человек, едва не угодивший в психушку?» Осторожно разворачиваюсь в сильных руках парня. «Прости», — кратчево произносит он, касаясь моей макушки теплым дыханием. «Ты просто сама не своя. Что с тобой? Почему убегаешь от меня? Боишься встретиться взглядом? Я чем-то обидел тебя?» Нет. Я и правда веду себя странно, но ничего не могу с собой поделать, да и объяснить тоже. Зато глупое сердце неистово бьется о ребра. Ему, в отличие от меня, все ясно. Просто... просто мы, кажется, заблудились. Озадаченно верчу головой и отступаю на шаг назад. Еще не хватало, чтобы Илья услышал, как предательски громко реагирует на его близость мое тело. «В этом я тебе не помощник», Виновато пожимает плечами соколов, а потом без спроса берет за руку и тянет за собой. «Пошли, куда глаза глядят, а?» Киваю и молча иду рядом. Узкий тротуар, серые пятиэтажки, пустынные переулки, фонари, работающие через один. Тишину вокруг нарушают лишь изредка проезжающие мимо автомобили наши шаги да шум ветра, гоняющего по земле опавшие листья. Я и правда с трудом понимаю, где мы находимся. Но разве это имеет значение? Так что там с Нинелью? Расскажешь? нарушая затянувшееся молчание. Илья приободряется и с готовностью повествует о своих приключениях, таких нелепых и смешных, что я не могу сдержать улыбку. Его рассказ помогает мне вернуться на землю, перестать видеть то, чего между нами нет и быть не может. Мы друзья, и это здорово. Погоди, получается, ты голодный? Не особо, отмахивается Илья, а у самого гулка урчит в желудке. А вещи на тебя чьи петухова? Ага, веселится Илья. Рыжий готов был на все, лишь бы я поскорее оделся. А деньги на такси тоже он одолжил. Нет, мотает головой Соколов. В тумбочке нашел. Немного, конечно, зато свои. На первое время хватит, а там что-нибудь придумаю. Работу найду. Наверняка же умею что-нибудь, кроме игры на баяне». «Конечно, умеешь». Искренне радуюсь, что он ничего не заподозрил. Деньги в тумбочку мы с Мишкой специально положили, чтобы Илья не чувствовал себя нам обязанным. Там неправда было немного, и, поспешив приехать ко мне на такси, Соколов нанес весомый ущерб своему бюджету. «Теперь ты рассказывай, что с тобой приключилось». Илья как специально замедляет шаг. «Ничего» как можно более уверенно, отвечаю я. Все хорошо, Илюш, просто засиделась у подруги. С Царёвым поругалась. Соколов не слушает моих объяснений. Откуда ты про него знаешь? Едва не запнувшись, хлопаю глазами. Неважно, — отмахивается Илья. Он тебя обидел? Нет, — отвечаю громче обычного, но тут же беру себя в руки и добавляю уже спокойнее. С чего ты взял? Вы либо поссорились, либо твой Артур козел. Илья внезапно останавливается, а иначе как объяснить, что этой ночью ты со мной? Илья, не знаю, что ответить, и снова заливаюсь краской, Соколов угадал. Бинго, два из двух, но признать его правоту от чего-то стыдно. Я серьезно, не отступает, Илья, и снова смущает меня взглядом. Знал бы он, какие странные и необъяснимо мощные импульсы пробегают по телу, когда он так на меня смотрит. Это все вино. мое смущение и неопытность. Ловлю ртом воздух, бесцельно оглядываясь по сторонам. Мне нужно найти повод, чтобы сменить тему. Говорить об Артуре, тем более с Ильей, я не смогу. «Илюш, ты любишь шаурму?» Решение приходит само собой. Через дорогу от нас замечаю круглосуточную забегаловку. «Шаурму?» — хмурясь переспрашивает Соколов. Прямо вижу, как шестеренки в его голове начинают усиленно крутиться. Вот только память в очередной раз подводит. «Не знаю, Анют. Не помню. Вообще с трудом представляю, о чем ты. А что?» «В отличие от тебя, я голодная, как слон. И, не дожидаясь согласия Ильи, за руку веду его к пешеходному переходу». «Ты пытаешься улизнуть от ответа?» Соколов щелкает пальцами, но поздно. Прозрачная дверь бистро отъезжает в сторону а резкий запах еды буквально сносит с ног. «Не выйдет», — бубнит Илья, непроизвольно облизываясь. «Мой бедный, голодный сокол». «Ну что ты, Илюш?» Чертовка внутри меня потирает ладошки. «Я правда хочу есть». В доказательство своих слов жадно втягиваю носом в воздух пропахший жареным мясом. «И пусть еда последняя, о чем думаю сейчас, это именно то, что поможет мне избежать неудобных вопросов, а моему спутнику не свалиться в голодный обморок. Пока Илья растерянно осматривает помещение, я спешу к кассе и делаю заказ. Соколов порывается оплатить, но я снова отвлекаю его разговорами, и он ведется. Доверчивый, странный. В своем беспамятстве он безумно уязвим и в то же время очарователен. Ему дана уникальная возможность заново открыть этот мир для себя, и мне отчаянно не хочется его подвести. «Что он делает?» — шепчет Илья, глядя на то, как необъятных размеров повар восточной внешности закидывает овощи на развернутый лаваш. «Готовит!» С улыбкой смотрю на очумелое лицо Ильи. Не удивлюсь, если он никогда не ел шаурму. В деревне, откуда соколов родом, нет ни кафе, ни пекарен, только небольшой магазин, в котором на одной полке можно найти и колбасу, и средства от комаров, и лопату, А бабка в силу своего состояния вряд ли была внука частыми поездками в город. Смотри, сейчас он положит овощи, затем нарезанное мясо, польет все это соусом и майонезом, а потом свернет лаваш в аккуратный конвертик. А дальше, недоумевает Соколов, а дальше мы с тобой наконец поедим! игриво подмигивая, улыбаясь от уха до уха. О, как быстро и что, даже на минуту в духовку не поставит! «Так сырым будем есть?» «Ага». «Ань, а ты уверена, что мясо свежее?» Нахмурив лоб, настороженно уточняет Илья. «Свежее, свежее!» Заслышав вопрос, отзывается повар и, смеясь, добавляет избитую шутку. «Только сегодня еще гавкало». И оперативно свернув второй лаваш, вручает наш заказ. «Приятного аппетита!» «Спасибо. Хватаю свою шаурму, но Илья не спешит забирать вторую». «Аня», — заговорщически шепчет он, с опаской поглядывая на повара. «Положи на место. И не подумаю. Горячий лаваш в моих руках так и просит, чтобы я поскорее его съела. Бери свою шаурму и пошли. Предлагаю насладиться вкуснятиной на улице». Аня, я не шучу», — настаивает на своем Соколов. «Это есть нельзя». «Ты серьезно? разочарованно сникаю, невольно вспоминая об Артуре. Компании Царёва даже заикаться о фастфуде было чревато часовой лекцией о вреде быстрых углеводов. «Тоже фанат здорового образа жизни?» «Фанат?» — переспрашивает Илья. «Нет, я не фанат, наверное. Просто брось!» — перебиваю зануду. «Одна шаурма не превратит тебя в козленка. Смотри!» Чтобы развеять сомнения, подношу свою карту и уже хочу откусить, как вдруг лаваш... Резко вылетает из рук, приземляясь на полу в паре метров от меня. Ты чего? вскрикиваю, ненароком привлекая к нашей паре ненужное внимание повара, и кассира в одном лице. Зачем ты это сделал? А ты что творишь, румянцева Я же сказал, это есть нельзя. Проблемы? подкатывает не вовремя здоровяк, поочередно придавливая взглядом то Илью, то развалившуюся на полу шурму. Да! смело заявляет Соколов передразнивая неместный акцент мужчины. «Проблемы. Пока у нас, но если не вернете деньги, будут у вас». «Деньги?» — хмурят широкие брови здоровяк. «Зачем деньги?» «Вы серьезно не понимаете?» — заводится Соколов. «Илюш, я тоже. Объясни». Касаюсь его напряженного плеча, чтобы хоть как-то успокоить. «Мы с тобой не в Корее, чтобы собачатиной питаться. Или для тебя это норма?» «Я не понял, в чем проблема?» Повар опирается волосатыми ручищами на прилавок, вселяя ужас одними только раздувающимися ноздрями. «Нет никаких проблем», — хватая уцелевшую шаурму в одну руку, сбрендившего Соколова в другую, и тянув все это добро к выходу, проклиная дурацкую амнезию парня, отбившую не только память, но и, похоже, чувство юмора. «Соколов, вот честно, поторопился Шестаков с твоей выпиской». Шеплю ядовитой и размахивая шаурмой, как транспарантом. «Это же надо додуматься! Собачатина!» Я после пельмени из чайника уже ничему не удивляюсь. Илья запускает пятерню в волосы и нервно дергает их. «Дурдом какой-то! Что еще я не знаю! Давай, добей меня сразу, чтобы не мучиться!» «Илюш!» Выдыхаю и подбегаю ближе, цепляюсь за жилистые запястья. Пытаюсь остановить самобичевание парня. Прости, я все время забываю, что ты дремучий, как непролазная тайга. Шестаков предупреждал, что с тобой нужно быть осторожнее в разговоре. «Дремучий», — хмыкает Соколов, глядя на меня из-под лобья. «Это что, месть за придурковатую?» «Один-один?» Не сдерживая улыбки, протягиваю шаурму голодавшему соколу. «Никакой собачатины, обещаю». Ладно. Посмеивается Илья и настороженно принюхивается к лавашу. «Пахнет вкусно!» «А то! Ты только откуси!» Обстоятельно покрутив шаурму в руках и несколько раз хорошенько обнюхав, Илья все же решается попробовать ее на вкус. «О, волшебно!» — нараспев гудит он с набитым ртом и жадно отгрызает еще кусочек. «А ты?» «Ешь!» — хохочу в голос. «Тебе нужнее!» Зато с тобой веселее. Соколов бесцеремонно закидывает свободную руку на мое плечо, и пока я тушуюсь от новой порции невыносимой близости, подносит початую шаурму к моим губам. Кусай! Неловко тянусь к лавашу, которого еще секунду назад касался парень. Но, наверное, именно поэтому обычная булка с мясом и овощами кажется мне сейчас необыкновенно вкусной. Откусывая понемногу, мы так и идем неведомо куда. Говорим о погоде, о несчастной судьбе корейских собак, о предстоящей учебе Ильи на филуфаке и незаметно выходим к городскому парку с огромным озером в центре. Неподалёку от лодочной станции садимся на скамейку и, вытянув уставшие от долгой ходьбы ноги, зачарованно смотрим, как огромная луна рисует желтоватым светом узоры на водной глади. «Я с детства люблю звёзды», Внезапно произносит Илья так уверенно и четко, что не остается никаких сомнений. Так и есть. «Видишь вон ту, большую и яркую?» Соколов протягивает к небу руку, а я с интересом вглядываюсь ввысь. Это созвездие Кассиопеи. Она напоминает латинскую букву «W» и особенно хорошо просматривается в наших широтах именно осенью сосредоточенно смотрю в небо, но в великом множестве ярких созвездий никак не могу отыскать нужное. Тогда Илья берет мою руку и на весу начинает выводить в воздухе галочки. Вот так, теперь видишь. Да. шепчу совершенно не думая о звездах, куда там, я даже на них не смотрю. При желании в созвездии можно насчитать до 90 звезд, но самых ярких всего пять. И снова теплая ладонь Соколова касается моей. Раз, два, три. На каждый счет мое сердце пропускает удар. Мне срочно нужно прийти в себя. Откуда ты все это знаешь? Будто невзначай прячу руки в карманы, иначе мое сердце просто не спасти. «У меня же день рождения осенью», как ни в чем не бывало, отвечает Илья. «И последние годы я всегда отмечал его в доме прабабки». В глухой деревне, в тесном кругу близких друзей, шашлыки, костер, песни под гитару. А когда все разъезжались, я выходил на крыльцо и всю ночь напролет изучал звездное небо. Это затягивает, знаешь ли, умиротворяет, помогает не сбиться с пути, когда на душе скребут кошки. Ты вспомнил, произношу одними губами, чтобы не спугнуть хрупкие отголоски прошлого, но все же эмоции берут вверх. Вспомнил! «Илюш, ты все вспомнил!» Верещу на весь парк и от переполняющей душу радости крепко обнимаю парня. «Да, кажется», — встревоженно кивает он. «Не все, но кое-что есть, какие-то фрагменты». Илья вскакивает на ноги, удерживая меня рядом. Старый дом, небольшая комната с тюлем на окнах, деревянный стол во дворе. На губах парня нелепая улыбка, а взгляд искрится не хуже звезд. Илья возвращается, и это до дрожи волнующий момент. Коза на привязи. Аркаша. Аркаша? Местный алкаш. Он по дешевке всю деревню снабжал березовыми вениками. Тыльной стороной ладони соколов прикрывает рот, чтобы хоть как-то справиться с нешуточным волнением. «Анька». Качая головой, Илья обхватывает мое лицо влажными от беспокойства пальцами. «Спасибо тебе» и пока он радуется проблеском в сознании, с благодарностью касаясь губами моего лба, я медленно и безвозвратно пропадаю. Вот они, дурацкие бабочки в животе, о которых я так грезила, и почему именно сейчас им не спится? «Ты мое спасение, Анька», — в сотый раз повторяется колов заглядывая мне в глаза, «но кто теперь спасет меня?» «Если бы не ты, я бы пропал» шепчет он в миллиметре от моих губ. Понимаю, что Илья не в себе. Бурлящие эмоции стирают границы, а мысли сосредоточены на осколках воспоминаний. Он пытается вернуть себя, но что делать мне? Всё внутри взрывается фейерверками невыносимого желания поцеловать Илью. Зная, что не вовремя, он только начал приходить в себя, а я лишь пару часов назад рассталась с царевым. Да и вообще, мы едва знакомы. Илья моложе меня, и еще неизвестно, какие подводные камни скрывает его прежняя жизнь. А вдруг там, в прошлом, он был влюблен. Что, если это чувство так же внезапно проснется в его сердце, как воспоминания о звездах? Что тогда? Тебе нужно съездить домой, в Дряхлова. Как могу, оттягиваю неизбежное. Когда ты все увидишь своими глазами, память вернется окончательно. Да, ты права. Воодушевленно соглашается Соколов, но так и не убирает ладони из моих щек. «Давай завтра съездим?» «Давай!» «Я забываю об учебе и своих планах. Чёрт! Рядом с Ильей я вообще забываю обо всем. У меня своя амнезия. Белокурая, нежная, сводящая с ума». «Прямо с утра», — бормочет Илья кончиком носа щекачамой. мой. «Прямо с утра?» Зачарованно повторяю я и срываюсь, решаясь на безумие. Будь что будет.